Глава 1. В 11 часов утра поезд прибыл в Лондон. Из вагона первого класса вышла Рэтчел Трихерн. Пройдя несколько шагов по Пьерону, она в нерешительности остановилась и взглянула на часы. У меня достаточно времени, чтобы выпить чаю или кофе. Выбор всегда зависел от обстановки и настроения. В Лондоне было сыро, мрачно и холодно. Ветер пронизывал насквозь. Не спасали даже теплый костюм и меховое пальто. Мисс Трихерн, хотела согреться, зайдя в привокзальный буфет, она заказала кофе. Ей было все равно, плохо или хорошо его сварят, главное, чтобы был горячим. Сделав несколько глотков, она ощутила наконец тепло во всем теле. Но надо было спешить. Рэйчел взглянула на часы и встала. Было 10 минут 12. Через 20 минут у нее назначена встреча. Мисс Трихерн села в такси и назвала адрес. К своему ужасу поняла, что отступать ей некуда. Она сама отправила мисс Сильвер письмо с просьбой о встрече и получила ответ, что ее будут ждать в среду, 3 ноября в 11:30. До сих пор Рэйчел успокаивала себя тем, что в любой момент может отменить встречу, сослаться на какие-то обстоятельства. Даже в поезде она думала, что приехав в Лондон, просто прогуляется по магазинам, может быть, посмотрит дневной спектакль и уедет обратно. Но она так и не позвонила мисс Силвер, и значит, встреча должна состояться. Конечно, если мисс Силвер произведет на нее неблагоприятное впечатление, Рэйчел сможет уйти, сказав, например, что ей еще нужно подумать. Но тут же что-то в ней воспротивилось такому решению. Нет. Нет, я должна наконец-таки кому-то все рассказать. Я больше не могу жить в таком напряжении. Это просто невозможно терпеть. Рэтчел выпрямилась. Решение было принято. Она ни за что не отступит, и во что бы то ни стало снимет себя это жуткое бремя страха. Такси остановилось на Уэст-Плигем-стрит, у дома Монтгью Мэншнс. Рэйчел вышла из машины и подошла к крыльцу. Дом был многоквартирный, достаточно скромный, без портье, с небольшим лифтом, которым нужно было управлять самостоятельно. Рэйчел Трихерн боялась лифтов. 20 лет назад она едва не погибла, когда край ее платья зацепился за решетку шахты лифта. Спас ее американец. Странно, но она так и не узнала его имени, совсем не помнила его лица, но руки, крепкие, мускулистые, не забывались. После того случая она постоянно испытывала в лифте определенный дискомфорт. Вскоре Рэйчел оказалась перед дверью, на которой висела табличка: Мисс Силвер, частное расследование поспешно позвонив, а она с облегчением вздохнула. Теперь выбора точно нет. Она уже не озорной ребенок, чтобы позвонить и убежать. Дверь открыла полная женщина. Поверх старомодного темного платья на ней был белый передник, делавший ее похожей на простую домашнюю кухарку, которую не встретишь в современной лондонской квартире. Женщина улыбнулась. Вы мисс Трихерн? Проходите скорее в дом. Здесь ужасно сквозит. Мисс Сильвер уже ждет вас. Рэйчел вошла в комнату. В центре её стоял светлый резной столик, за которым устроилась маленькая пожилая женщина в платье оливкового цвета. Ее седые волосы, собранные в тугой пучок, были убраны под сетку, только на лоб выбивалась волнистая челка. Желтоватая кожа была все еще гладкой, без морщин, и аккуратными чертами лица и всем своим об обликом мисс Силвер неуловимо напоминала королеву Александру. Да и вся комната была похожа не на современный кабинет, а на гостиную викторианской эпохи: и брюссельский ковер на полу, и тяжелые плюшевые шторы, и гнутые ножки стульев. На камине стояли фотографии в серебряных рамках, а на стенах Рэйчел увидела гравюры английского художника Миллея. Мисс Сильвер отложила в сторону конверт и пристально посмотрела на вошедшую. Перед ней стояла элегантная женщина, лет 35-40. Ее нельзя было назвать красивой, но мисс Сильвер сразу отметила величественную осанку, роскошные волосы, выразительные глаза и великолепный цвет лица. Здравствуйте, мисс Трихерн. Присаживайтесь. Полагаю, вы хорошо доехали. Казалось, что мисс Сильвер полностью поглощена вязанием. Однако одного ее взгляда было достаточно, чтобы понять, что перед ней состоятельная женщина с хорошим вкусом. Бежевый костюм классического покроя, дорогие туфли, нитка настоящего жемчуга Все было простым на вид, но очень изысканным. Только сжатые губы и нервно сцепленные руки мисс Трихэм выдавали едва скрываемый панический страх. Мисс Силвер, продолжая вязать, спросила: "Расскажите, что привело вас ко мне?" Рэйчел опустила голову. "Возможно, мне не стоило приезжать. Я должна была позвонить вам и отменить встречу. Не стоит так скоро менять решение", строго заметила мисс Силвер. "Вы написали мне, потому что напуганы. Вам хотелось кем-нибудь поделиться своими страхами. На некоторое время вам стало легче, а теперь вы боитесь выглядеть смешной?" Да, но мисс Сильвер улыбнулась. Я ведь права? Позвольте узнать, кто посоветовал вам ко мне обратиться. Э -э, одна моя приятельница, мисс Кейнхэм, несколько месяцев назад мы были в гостях у нашего общего знакомого, и она рассказывала о вас. Когда я поняла, что не могу справиться с ситуацией сама и мне нужна помощь, я вспомнила тот разговор и нашла в справочнике ваш адрес. Мисс Сильвер, мне бы не хотелось, чтобы о нашей встрече кто-нибудь узнал. Мисс Сильвер Киммо. Конечно, мисс Трихерн. Работа частного детектива предполагает конфиденциальность. Я часто цитирую своим клиентам лорда Теннисона: ты можешь верить мне во всем или не верить вовсе. Согласитесь, очень своевременный совет. Пока вы не доверитесь мне, не расскажете свою историю, я не смогу вам помочь. Кажется, мне уже никто не поможет, прошептала Рэйчел. В спицы Миллер продолжали постукивать. Странное утверждение, заметила Миссилвер, и тупиковая. Разумеется, никто вам не поможет до тех пор, пока вы не позволите себе помочь. Для начала я хотела бы выслушать вас, а потом будем решать, можно ли что-нибудь сделать. Рэйчел решилась и на одном дыхании выпалила: Меня пытаются убить.